Глава 11. Я изумлённо уставилась на Нильсена. В смысле? Как это не было? Каюта пуста, повторил он. Её бронировали для Эрнста Сольберга, инвестора. Но в последний момент тот отказался по причинам личного характера, как я понимаю. То есть девушка, которую я видела, не должна была здесь находиться. Может, она работает на судне? Горничная, например. Нет, она одевалась к ужину. Она жила в этой каюте. Нильсон ничего не ответил. Вопрос напрашивался сам. Если девушка жила в каюте, то где её вещи? Одежду могли унести, неуверенно предположила я. Собрали, как только заметили меня и успели до вашего прихода. Думаете, Нилсен говорил тихо, и в его голосе не слышилось ни скептицизма, ни насмешки, а лишь непонимания. Он присел на скрипнувший диван, а я опустилась на кровати, закрыла лицо руками. Он прав. Нельзя так быстро вынести всё из комнаты. Не знаю, сколько времени прошло между моим звонком Карле и появлением Нильсена. Минут 5, максимум 7, а может и того меньше. Там, кто находился в каюте, возможно, хватило бы времени вытереть кровь со стекла, и всё. Вещи из каюты не вынести. Да и куда? Если бы их сбросили за борт, я бы услышала. Разложить вещи по чемоданам и унести никто бы не успел. Чёрт, сказала я по-прежнему закрывая лицо руками. Вот чёрт. Мисс Блэклок, медленно проговорил Нильсон. И я вдруг поняла, что его вопрос мне не понравится. Мисс Блэклок. Сколько вы сегодня выпили? Я подняла голову, и Нильсон увидел мой растёкшийся макияж и ярость в затуманенных после сна глазах. Что? Я просто спросил. А тридцать бессмысленно. Куча людей видели, как вечером я сначала упивалась шампанским, потом вином, а после ужина опрокинула несколько стопок водки, так что мои заявления о собственной трезвости не прошли бы проверку. Да, я пила, извивительно ответила я. Но если вы считаете, что после половины бокала вина я превращаюсь в истеричную алкоголичку, не способную отличить реальность от вымысла, то вы заблуждаетесь. На это Нильсон ничего не сказал, однако перевёл взгляд на мусорную корзину рядом с минибаром, в которой валялось немало миниатюрных бутылочек из-под виски и джина, и куда меньше пустых баночек тоника. Повисло молчание. Нильсон не озвучил свою мысль. Всё и так было понятно. Чёрт бы горничные. Может, я и пила, процедила я. Но не напилась. Я знаю, что я видела. Зачем бы мне всё это придумывать? Видимо, он принял такое объяснение и утомлённо кивнул. Что ж, мисс Блэклок. Нильсон провёл рукой по лицу. Я вдруг отметила, что его форменный пиджак застёгнут криво. Внизу пропущена одна пуговица. Знаете, уже поздно. Вы устали. Это вы устали. Довольно сердито ответила я. Однако Нильсон лишь кивнул, не разозлившись. "Да, я устал. До утра мы вряд ли сможем что-то предпринять. Женщину сбросили, но доказательств нет". Перебил он меня, повышая голос, и впервые за вечер в его тоне прозвучало раздражение. "Прошу прощения, мисс Блейклок", добавил он спокойнее. "Не стоило с вами спорить". Сейчас у нас явно недостаточно доказательств, чтобы будить пассажиров. Нам обоим надо выспаться. А вам протрезветь, имел в виду он. Утром мы постараемся решить эту проблему. Может, я отведу вас к сотрудникам лайнера, и вы узнаете среди них девушку, которую видели в каюте. Логично ведь, что она была не пассажиром. На ужине её не было, подтвердила я. Но если она и правда работает на судне, Вдруг кто-то из сотрудников пропал, а мы зря тратим время, когда надо бить тревогу. Я немедленно сообщу обо всём капитану и старшему стюарду. Однако, насколько мне известно, на данный момент все сотрудники на месте. Если бы кто-то пропал, другие бы уже заметили. На этом небольшом судне очень сплочённая команда. Исчезник кто хоть на несколько часов, мы бы сразу узнали. Просто я считаю, начала я. Нильсон снова перебил меня, на этот раз вежливо и уверенно. Мисс Блэклок. Простите, но я не стану будить отдыхающих работников и пассажиров без всякой причины. Я проинформирую капитана и старшего стёрда, и они примут соответствующие меры. А в этим временем опишите мне ту девушку, чтобы я мог снова проверить список пассажиров. и собрать всех подходящих по описанию сотрудников, у которых сегодня был выходной, в ресторане после завтрака. Хорошо, угрёма согласилась я. Он победил. А что я могу сделать одна посреди океана? Итак, вернул он меня к разговору. Сколько ей было лет, как у вороста? Белая азиатка, чёрная, под 30. Примерно моего роста. Белая, с очень бледной кожей, говорила по-английски. С акцентом, спросил Нильсон. Нет, покачала я головой. Она англичанка. Или превосходно говорит. Длинные тёмные волосы. Цвет глаз не помню. Вроде бы тёмно-карие. Довольно стройная и такая, ну, симпатичная. Симпатичная. Да. В смысле, красивые черты лица. Чистая кожа. Сильно накрашенная, особенно глаза. А ещё на ней была футболка Pink Floyd. Нильсон с серьёзным видом всё записал и поднялся, от чего диван протестующе, а может, облеччённо скрипнул. Благодарю вас, мисс Блэклок. А теперь, полагаю, нам обоим надо поспать. Он потёр лицо. прямо огромный медведь блондин, которого вытащили из спячки. Во сколько мне вас завтра ждать? Во сколько вам будет удобно? В 10? 10:30? Это поздно, ответила я. Всё равно мне не уснуть. Но ну, моя смена начинается в 8. Не слишком рано? Отлично, с уверенностью сказала я, пытаясь подавить зевок. Нильсен направился к выходу и пошёл по коридору к лестнице. Я закрыла дверь, проверила замок и, забравшись в кровать, стала смотреть на море. Тёмные волны блестели в лунном свете, вздымаясь, будто спины китов, а затем снова опускаясь. Чуствовалось, как судно качается на волнах. Я ни за что не усну. Точно не усну. Пульс бил в ушах, сердце в груди отстукивало резкий ритм. Я не смогу успокоиться. Я ужасно злилась. Почему? Из-за того, что тело женщины оказалось среди чёрных вод Северного моря, и её, скорее всего, так и не найдут. Или из-за чего-то менее важного и серьёзного. Из-за того, что Нильсон мне не поверил. Может, он прав, шептал мерзкий голосок в моей голове. Перед глазами проносились образы. Вот я съёжилась от страха в душе, потому что ветром захлопнула дверь. Вот я защищаюсь от несуществующего обидчика и бью по лицу Джуда. Ты уверена? Ведь ты не самый надёжный свидетель. Что именно ты видела? Я видела кровь, твёрдо заявила я самой себе. И теперь пропала девушка. Чем это объяснить? Я выключила свет, натянула на себя одеяло и лёжа на боку в странной гипнотизирующей тишине смотрела, как неслышно накатывают волны за крепкими, защищёнными от шторма окнами на борту корабля Убийца, подумала я. И никто, кроме меня, об этом не знает.